Вот теперь их трясло. Самолет превратился в доску для серфинга, у которой выросли крылья, качающуюся, вертящуюся и прыгающую в неспокойном воздухе. Руки Брайана оторвало от руля, но он тут же схватил его снова. И одновременно он открыл до конца дроссельный клапан и двигатель, и ответили на это таким ревом, какой нечасто можно услышать в неиспытательных полигонах. Тряска усилилась. Самолет, как бешеный, бросался то вверх, то вниз, и откуда-то раздался визг металла, оказавшегося под избыточным давлением. Боб Дженкинс, оцепеневший, вцепился в ручки своего кресла. Он был так благодарен Нику за то, что тот успел его пристегнуть самолет совершил еще один гигантский прыжок качнулся сдаввалившись почти вертикально на левое крыло и его вставная челюсть вылетела изо рта мы летим в неё господи мы летим в эту дыру он не мог понять он знал лишь что мир превратился в трясущийся грохочущий кошмар но он все еще был в нем по крайней мере пока тряска усиливалась по мере того, как Брайан направлял самолет через широкую струю пара, впадающую в разрыв. Впереди дыра продолжала увеличиваться, несмотря на то, что она смещалась в сторону правого борта. Затем, после еще одного сумасшедшего рывка, они вышли из быстрины в более спокойной воздушной массы. Временной разрыв исчез за правым бортом. Они не попали в него». Сколько их от него отделяло, Брайану даже не хотелось думать об этом. Он продолжал разворачивать самолет, но уже более плавно, под менее острым углом. «Ник!» — крикнул он, не поворачиваясь. «Ник, с тобой все в порядке!» Ник медленно поднялся, левой рукой прижимая правую к животу. Его лицо было очень бледное, и зубы сжаты в гримасе боли. Тоненькие струйки крови бежали из его ноздрей. «Бывало, и лучше приятель. Руку сломал, но это не впервой. Мы миновали его. Мы проскочили мимо разрыва», — подтвердил Брайан. Он продолжал разворачивать самолет, медленно описывая большой кук. «А через минуту ты скажешь мне, почему мы это сделали, проделав весь этот путь, чтобы найти его. И вне зависимости от твоей сломанной руки, это объяснение должно быть убедительным». Он потянулся к рычагу внутренней связи. Лорел открыла глаза, когда голос Брайана зазвучал по внутренней связи, и обнаружила, что голова Дайна лежит у нее на коленях. Она нежно погладила волосы девочки и уложила ее на носилки. Говорит капитан Энгель, «Сожалею, что вам пришлось пережить несколько неприятных минут. Ситуация была критической». «Но нам повезло. Сейчас опасность позади. Повторюсь, нам удалось найти то, что мы искали, но...» Внезапно связь прервалась. Пассажиры, напряженно вслушиваясь, ждали. Беттень, Симс тихонько плакал, уткнувшись в плечо Альберта, сидевшись сзади Руди, перебирал четки. Брайан внезапно замолчал, потому что в кабине появился Боб Дженкинс. Писатель дрожал, как осиновый лист. На брюках ниже пояса у него растекло смокрое пятно, глаза глубоко запали. Дженкинс имел в тот момент какое-то странное выражение лица, какое Брайан у него прежде не замечал. Тем не менее было видно, что Боб, хотя и с трудом, но все-таки владел собой. Ник, морщив от боли потирая раненую руку, грузно опустился в кресло второго пилота, рука начала опухать. — Какого черта? — что вам надо? — резко спросил Брайан большая дополнительная вибрация, эта штука развалится на тысячи кусочков. Могу я поговорить с пассажирами с помощью этого переговорного устройства? Да, но тогда дайте мне микрофон. Брайан начал было протестовать, но потом передумал, щелкнул выключателем. Можете начинать, вы в эфи. только аккуратней. «Слушайте меня все!» — закричал Боб в микрофон. Из динамиков донесся громкий леденящий душу скрежет. «Мы...» «Не надо кричать, просто говорите обычным голосом, а то там у них лопнут барабанные перепонки», — вмешался Брайан. Джейн Кинс сделал видимые усилия, чтобы держать себя, затем продолжил уже на пониженных тонах. «Нам нужно было вернуться назад, и мы это сделали. Капитан только что дал понять, что мы уже подлетаем к тому месту, где все началось. Нам до сих пор чертовски везло». Но мы все равно оказались полными идиотами. Мы непостижимым образом забыли об одной совершенно элементарной вещи. Когда мы пролетали первый раз через временную дыру, все не спавшие пассажиры исчезли. Брайан резко дернулся в своем кресле, словно ему здорово врезали кулаком. Впереди Боинга на расстоянии примерно 30 миль. Вновь появился излучающий, бледный, мерцающий свет, ромбовидный силуэт, похожий на гигантский и полудрагоценный камень. Казалось, что этот ромб смеется над ними. «Никто из нас не спит», — сказал Боб. «При одном исключении», — подумал Альберт, посмотрев на чернобородого мужчину, вальяжно развалившегося на одном из задних сидений главного салона. «Логика подсказывает, что если мы войдем в дыру, то тоже исчезнем». Он секунду помедлил, словно собираясь с мыслями, и коротко закончил. «У меня все!» Брайан машинально выключил радио. Позади него Ник разразился нервным саркастическим смехом. «Что? Отлетались? Крышка нам, я правильно понял. Неужели ничего нельзя сделать?» Брайан посмотрел на Ника, но ничего не ответил. Молчал и Боб Дженкинс. Беттани подняла голову и взглянула на напряженное лицо Альберта, в глазах которого явно сквозило замешательство. «Нам надо уснуть. Я правильно поняла? Неужели это реально? Не помню, чтобы мне когда-нибудь хотелось спать меньше, чем сейчас я. Я не знаю», — только и сказал Альберт. Он беспомощно посмотрел на сидящую через проход Лоурелл. Она сидела молча и только безнадежно качала головой. Ей ужасно хотелось погрузиться в глубокий сон, просто отключиться на некоторое время, чтобы забыть хотя бы ненадолго об этом жутком кошмаре. Но, как и бета ей меньше всего на свете сейчас хотелось спать. Боб сделал шаг назад и стал забороженно смотреть через лобовое стекло пилотской кабины. После продолжительной паузы он произнес стихо с тревожными нотками. «Так вот как это выглядит!» В голове Брайана закрутилась строчка старой рок-н-ролльной песенки «Смотри, смотри, до да рукам воли не давай!» Энгель посмотрел на показатели расхода топлива «Цифры, мягко говоря, не радовали!» Затем он взглянул на Ника «Как и всем остальным!» Ему никогда в жизни не хотелось спать меньше, чем сейчас «Я слабо представляю, как нам следует поступить!» «Сказал Брайан. Но до дыры уже близко, и вы, надеюсь, понимаете, что это наш единственный шанс. Топлива хватит еще на час полета, может быть, немного больше. Что потом вы, видимо, догадываетесь без меня, у кого есть предложение?» Ник опустил голову, по-прежнему потирая больную руку. После минутного раздумья он обвел собравшихся взглядом и сказал, «У меня есть кое-какая идея». Люди опытные, которым регулярно приходится летать самолетами, редко оставляют свои лекарства в багаже при регистрации. Такие пассажиры, как правило, предпочитают не расставаться с необходимыми медикаментами во время полета. А вдруг их багаж затеряется, будет по ошибке отправлен в другую часть света и потребуется несколько дней, прежде чем его разыщут. Уверен что если покопаться в ручной кладе, можно найти кучу самых разнообразных успокоительных средств. Нам даже не придется снимать кладь с полок. Судя по всему, большая ее часть лежит на полу и... Что, что, что вам не нравится, Дженкинс?» Отсекшись на полусловие, Ник обратился к Бобу, который скептически покачал головой, когда Хоупелл произнес свои лекарства. «Мне немного известно о воздействии успокоительного» сухо ответил Боб Дженкинс. Я детально изучил все существующие на сегодняшний день. Но, вы понимаете, в моей области заснул и не проснулся после приема успокоительного самый популярный способ убийства. Даже если вам и удастся найти какое-нибудь сильно действующее средство в первой же сумке, что самого по себе мало, вероятно, то уже... Определить его дозу безопасную для жизни и одновременно эффективно действующую вы наверняка не сможете. Черт возьми, почему? Да потому, что должно пройти не меньше 40 минут, прежде чем препарат начнет действовать. Да и будет ли он действовать на всех? У меня на этот счет сильные сомнения. Естественная реакция организма стрессовой ситуации защитить себя, отторгнуть постороннее вещество. Нет никакой возможности побороть эту защитную реакцию никак. С таким же успехом можно было бы регламентировать работу собственного сердца. Если даже предположить, что мы найдем необходимый запас успокоительного, то в своем стремлении заснуть каждый примет лошадиную дозу. Результат — летальный исход, и самолет превращается в братскую могилу. К тому моменту, когда Боинг пролетит через дыру, мы все будем мертвы. 40 минут», — недоверчиво повторил Ник «Дьявол, вы уверены в том, что говорите? Скажите, вы абсолютно в этом уверены?» «Да», — твердо ответил Боб. Брайан посмотрел на бледно-мерцающий ромб, затем немного развернул Боинг, так что с фигура исчезла из виду. Скоро они снова увидят ее, но она не станет ближе. «Не могу поверить», — упавшим голосом сказал Ник. «Преодолеть столько препятствий». Суметь взлететь, наконец найти эту светящуюся штуку. А в решающий момент выясняется, что мы не можем пролететь через дыру, чтобы очутиться в наших временных координатах, потому что нужно заснуть. А мы не в состоянии этого сделать. В любом случае, у нас нет даже 40 минут. Мягко вмешался Брайан. Если мы настолько задержимся, самолет упадет, не долетев каких-нибудь 60 миль до аэропорта. Но есть же ведь и другие аэропорты. Есть, но и их взлетно-посадочные полосы слишком коротки для самолета такого типа. А что, если после этого повернуть на восток? Дайте подумать. лас сравнительно недалеко, но он будет вне пределов досягаемости через... Брайан посмотрел на приборы 8 минут. Я думаю, что ЛЭЭКС... Главный аэропорт Лос-Анджелеса — наш единственный шанс. Мне необходимо 35 минут, чтобы долететь до аэропорта. Времени в обрез. Даже если наземным службам к нашему прилету удастся очистить полосу, а диспетчеры идеально выведут нас на посадку. Таким образом, Брайан снова взглянул на хронометр. В нашем распоряжении самое больше 20 минут, чтобы принять окончательное решение пролететь через воронку. Боб стоял, задумавшись о ну, что вы наконец спросила на что я мне представляется что вы скорее всего военнослужащий но не простой офицер рас из какого-нибудь спецподразделения воздушно-десантных войск я прав лицоника условил даже если это и так то что тогда приятель я хочу спросить способны ли вы так сказать? «Усыпить нас на некоторое время разве в ваших спецподразделениях не учат ничему подобному?» И тут Брайан вспомнил про первое столкновение Ника с Крэйгом Туми. «Вы когда-нибудь смотрели «Звездные путешествия?»?» Спросил тогда Ник. «Замечательный фильмец». И потом он сказал... «Если ты не захлопнешь свою зловонную пасть, козёл вонючий, я с превеликой радостью испытаю на тебе фирменный зажим мистера Спока».